Глава 12 Ангелы Самое удивительное, что станцию озерки Ее название теперь читалось как озерки из-за населения, про которое Иван слышал много плохого, они миновали без особых проблем. Их даже угостили мясом и напоели зеленым чаем. Сабантуй!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 Еще на подходе к пионерской они услышали пение детского, или все-таки женского, хора. Понять было сложно, но звучало красиво. Фонарик начал садиться. Иван подряс его, бесполезно. Разве что обколотить батарейки иногда помогает, а вот нагреть их нечем, зажигалка-то пропала. Когда путники дошли до блокпоста...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 Иван даже сразу не понял, чем они отличаются, кроме очень высоких, тонких голосов. Какая-то бабскость в чертах лиц. — Это кастраты, — пояснил водяник негромко. — Что? — Иван покрутил головой. — Те самые? — профессор кивнул. — Да, именно те, которых сотворил или изувечил кому как.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 Под потолок взвился многоэтажный ор, Скинхена захлестнула. Иван бросился на помощь, его тут же ударили прикладом. Сволочи. Иван еле смог вздохнуть. Он упал на колени на платформу, пытаясь держать тошноту. Убер! Миг и толпа расступилась. Снова показался уберфюрер, лежащий на платформе отбивающийся ногами.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 Хоть и бабы, но какие-то здоровенные они, ваши костраты. Убер кряхтя поднялся, почесал затылок. Тьфу ты! Он сплюнул красным. Почему, проф? Очень просто, сказал Водяник. Вы в плену заблуждений. Ага, — Убер Фюрор ухмыльнулся. Я оттуда и не выходил. Итак, — сказал проф.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 Профессор задумчивый, Мандела невозмутимый, Оберфюрер злой, облизывал разбитую губу и хрустел костяшками. Как оно? спросил его Иван. Здорово, просто слов нет. Оберфюрер передернул плечами. Там нас ослепить собирались, а здесь что? Кастрировать? Приятная перспектива, однако. Лучше уж ослепить пробурмотал Иван. «Понимаю тебя, брат».